Глава 111. Район Дженерукси, Кальяри. Когда после минутного крика и ругательств полицейских Валерио Нонис наконец открыл дверь, он обнаружил, что смотрит в дуло четырех направленных на него пистолетов. «Руки за голову, два шага назад и на колени!» — крикнула Мара. Профессор безоружный смотрел на них ошеломленно, как будто не понимал, что произошло. Как только он попытался что-то пробормотать, двое мужчин рявкнули и швырнули его на землю. Они грубо надели на него наручники, упершись коленом в позвоночник и прижав стволы берет к шее. Нельзя было игнорировать тот факт, что в доме царила неразбериха. Они увидели жену Нонниса. Мара помогла ей, а Ева с пистолетом в руке обыскала дом, чтобы убедиться, что там нет других людей. «Никого!» сказала она возвращаясь в гостиную как вы райс показала ей опухшее лицо риты массии в судя по чернеющему синяку но не должно быть ударил ее довольно сильно ничего не случилось он ничего мне не сделал повторяла женщина в явно шоковом состоянии где ваши дети спросила ева сеньора настаивала райс щелкая пальцами у нее перед глазами где дети У моей матери. Поднимите его, приказала Ева. Короче, увидела, как Мара с воинственным видом подошла к профессору и остановила ее, схватив за руку. Успокойся, у нас есть работа, которую мы должны довести до конца. Помни об этом, прошептала она. Райс фыркнула и заставила его расположиться на диване. Присматривайте за ним, сказала она двум агентам. Я могу объяснить это не. «Да заткнитесь уже!» — сказала Мара. Они отвели Риту на кухню и закрыли за собой дверь. Ева открыла морозильник, взяла несколько кубиков льда и, положив их в первый найденный пакет, протянула женщине, которая приложила его к синяку, сморщившись от боли и ледяного прикосновения. «Вам нужна скорая? Хотите показаться врачу?» — спросила ее Ева. «Нет-нет, я в порядке. Отпустите Валерию. «Я не хочу выдвигать обвинения, это пустяковое дело». Две женщины-полицейские обменялись многозначительными взглядами. Они использовали бы это домашнее насилие, чтобы сломить женщину и без малейших колебаний. Но их встревожило другое, и они хотели знать. Дом перевернут, как будто подвергся тщательному обыску. Но кем и почему? О вашем муже мы подумаем позже, а теперь не могли бы вы рассказать нам, что здесь произошло? Сеньора, подтолкнула ее Райс, уставшая от невнятной речи женщины. Я не... кража, пытались украсть, но... Рита расплакалась. Райс напротив рассмеялась. Сеньора, кого вы пытаетесь надуть? Вы выводите меня из себя и поверьте мне. «Ни вы, ни ваш муж не в том положении, чтобы это себе позволить. Что, черт возьми, случилось?» Райс выбрала свою роль на допросе. Соответственно, Еве ее роль досталась автоматически. Райс, успокойся. Давай поговорим секунду», сказала она, беря ее за руку и уводя обратно в гостиную. Затем послала одного из мужчин охранять Риту. «Вы успокоились?» — спросила Мара профессора. Тот кивнул. «Можете ли вы рассказать нам, что у вас произошло, сеньор?» — спросила Ева более спокойным тоном, чем ее напарница. «Мы пострадали». «Нет-нет, может быть, мы плохо объяснили», — сказала Раис, опускаясь на колени. Ее губы скривились в сатанинской улыбке. «Хватит нести чушь, о которой вы между собой договорились, Нонис. Мы пришли сюда, чтобы поговорить с вашей женой и попросить ее взглянуть на несколько фотографий но стали свидетелями нападения. Побои, телесные повреждения, домашнее насилие. Давайте добавим еще два-три преступления, не считая оскорбления полицейского при исполнении, а? Хотите провести семестр антропологии в тюрьме Уты? На этом этапе важно было продолжать обращаться к нему на «вы». На «ты» стоило перейти в самый подходящий момент, когда он окажется доведенным до предела. Вначале для целей допроса было удобнее создать у него иллюзию, что они все еще в равном положении. «Профессор, вы солгали нам в последний раз, когда мы встречались», сказала Кроча с оттенком разочарования в голосе. «Вы действительно хотите продолжать издеваться над нами?» «Я... нет». У него даже не хватило смелости посмотреть им в лицо. И теперь, когда они могли видеть его без шарфа, Их глаза узнали раны на его шее. Ногти. В этом нет сомнений. Еще один элемент, подтверждающий их мысли, к которому добавлялось жестокое поведение мужчины по отношению к своей жене. У Нонниса была проблема с управлением гневом. И, судя по трупу Долорес, человек, убивший ее, наверняка потерял контроль над собой в приступе жестокой истерики. Такой какая только что случилась с антропологом. «Ну и?» — резко спросила Райс. Если угрозы и резкость были отличительной чертой Мары, Еве приходилось вселять в него уверенность и открытость. «Давайте сначала сделаем одну вещь, профессор. Снимем с вас наручники». «Что? Ты с ума сошла?» — запротестовала Райс, отлично вписываясь в роль злого полицейского. Ева сама освободила запястье мужчины. «Так лучше?» — спросила она, похлопывая его по плечу. «Гораздо лучше», — ответил мужчина. «Хорошо. Вернемся к делу. Как насчет того, чтобы пройти в кабинет и поговорить? Так вы спокойно объясните нам, что происходит». «Я... Моя жена... С ней все в порядке? Я хотел бы сначала увидеть ее». «Хотите закончить начатое?» Мара дразнила его. «Нет, боже мой, нет, я просто хочу убедиться». «Конечно, конечно», — сказала Раис, собираясь заритой Ритой. «Выдавили дом до такого состояния?» — спросила Ева. «Что? Нет, ни в коем случае». Женщина-полицейский кивнула. Супруги что-то скрывали. Или кого-то. «Валерио!» Полицейские позволили жене и мужу обнять друг друга. И те обнялись как будто недавняя ссора была незначительной, и они уже оставили ее позади. «Ваша жена упала и ударилась головой. Мы предпочитаем не рисковать и доставить ее в отделение неотложной помощи. Просто на всякий случай», — объяснила Ева. «Что? Я не...» — возразила женщина. «Вы что-то имеете против?» — спросила Райс, повернувшись к мужчине, вызывая его взглядом на спор. «Я? Нет, конечно, нет. Иди, дорогая, лучше провериться на всякий случай». «А ты?» «Не принимай близко к сердцу, не волнуйся. Иди покажись им и прости меня». «Пойдемте. Чем скорее мы все выясним, тем скорее она сможет к вам вернуться», — солгала Кроча. Но не скивнул. «Ребята, подбросите меня и профессора?» — спросила Ева. «Конечно, сеньора». Когда они уходили, Миланка незаметно подмигнула напарнице. «Как насчет того, чтобы надеть куртку или что-нибудь потеплее?» спросила Райес у женщины. Рита кивнула, и Мара пошла за пальто. Когда они вернулись, в дом входили Джоэли Айело и Пауло Феррари. Их значки были хорошо видны на груди. «Кто?» «Это наши коллеги. Они будут охранять дом до вашего возвращения» объяснила райс «У вас есть возражения?» «Нет». «Тем хуже для тебя», — подумала Мара. «Все в порядке?» — спросила инспектор двух коллег. Те кивнули. Криминалисты уже готовились поживиться, но Массия не должна была этого знать. «Идеально. Я отвезу сеньору в больницу. Увидимся позже». райс открыла дверцу своей машины и усадила женщину. Затем села сама, завела мотор и выехала из района. «А в какую больницу мы едем?» — спросила Рита минут через десять, заметив, что Райс движется в противоположном направлении от бродцу самой ближайшей больницы. «Я передумала, сеньора. Если мы попадем в отделение неотложной помощи в это время из-за простого ушиба, то выйдем оттуда только завтра утром». «У нас в управлении лучшие врачи, которые могут вас осмотреть в кратчайшие сроки», заверила Мара с улыбкой на губах. «Или вы хотите в больницу?» «Я... нет, как скажете». «Замечательно», сказала Мара. До конца пути она не проронила ни слова. Это тоже было частью стратегии. Райс знала, что в эту минуту женщина истязала себя тысячей вопросов, что только усугубляло ее состояние тревоги. О лучшем Мара не могла и мечтать.